Страшная скука вошла в этот дом и никак не хотела его покидать. Потрошилов страдал. Еще совсем недавно он мешками таскал героин в криминалистическую лабораторию. Нижнюю половину его героического лица однажды даже показали по телевизору. И вот теперь, когда казалось достаточно нанести один... Последний мощный удар, и мафия униженно начнет просить о пощаде, он вынужден просиживать штаны в обществе мамы с ложкой овсянки в руках. Альберт Степанович решительно отодвинул от себя тарелку. — Я видел в зеркале череп. Это знак. Но он бесстрашно посмотрел на мать. — Началось, — констатировала Валентина Петровна и добавила. — Жениться тебе надо. «Ах, оставьте, мама!» Сердца в порывисто выдохнул, я прокинул в рот почти целый стакан кипятка. От дикого вопля овсянка брызгами разлетелась по столу. Маму отнесло к стене, а у соседа Куйскина стухла вобла на балконе. Еще полчаса Олег тихо скулил. Валентина Петровна ему подвывала. Но на работу он поехал все равно. Во рту все опухло, язык не помещался за зубами и все норовил вылезти на свет дебожий. Окружающим казалось, что потрошил в дразнице. Кондуктор в троллейбусе воспринял его вид как оскорбление и с удвоенным интересом рассматривал протянутое Альбертом удостоверение. — Это не ваше, — уверенно произнес он. — Здесь на фотографии лицо умное. Опухший язык не мог шевелиться, и Альберт Степанович возмущенно замычал. — И нечего мне хамить! Высунутый язык раздражал контролера все больше. — Понаделают липу, и ездят зайцами. Пусть милиция с тобой разбирается, какой ты потрошитель! Угроза была приведена в действие. Вскоре Альберт Степанович, счастливо улыбаясь, показывал язык дежурному лейтенанту, в ближайшем отделении милиции. Кудряво формулируя, Алик письменно наспех изложил свою историю на четырех листах мелким почерком. После этого лейтенант позвонил в 108-е отделение и поинтересовался, знают ли там капитана Потрошилова. В ответ он услышал веселый смех и встречный вопрос. «А что?» Лейтенант принялся читать пространную объяснительную записку. Где-то в середине текста он понял, что его слушают по громкой связи, и количество радиослушателей постоянно растет. Альберт Степанович протестующе мычал и тряс головой, требуя прекратить безобразие. Опознали его, конечно, сразу. Еще по тексту. Перечисление особых примет, как кто ломаные очки на круглом лице, оттопыренные уши, и высунутый изо рта язык окончательно развели сомнения. — Наш! — наконец отозвались в то восьмом. — Пусть сидит, сейчас пришлем машину. Многоголосый хохот поставил в разговоре жирную точку. Альберт Степанович страдал, душа и язык ныли синхронно. Коллеги из 108 восьмого отделения милиции прониклись его бедственным положением почти не хихикали. Так, вполголоса ржали, не оборачиваясь, и все. Уазик мчался в больницу. Тяжелораненному сотруднику внутренних органов Патрошилову требовалась срочная медицинская помощь. От переживаний язык перестал помещаться во рту окончательно. Он выпал на подбородок толстой малиновой лепешкой, И болтался в такт движению машины по ухабам и рытынам родного города. Алик потихоньку мычал, поэтому хохот спереди продолжался без остановок. Во двор больницы имени всех святых они въехали под проблески зловещей синеватой мигалки. Правда, без сирены, из жалости. В старенький уазик кричал так что и без нее о приближении родной милиции знали все. Еще за двадцать минут до непосредственного появления Альберта Степановича взяли под руки и внесли на осмотр. Разумеется, он мог идти и сам, но дальше очереди не ушел бы точно, зацепившись за нее всей своей интеллигентностью. Сослуживцы это знали. поэтому, преодолев яростное сопротивление, втолкнули капитана в смотровую. Дежурный врач долго пытался разобрать жалобы в изложении Потрошилова. Понять, в чем дело, было сложно, хотя Олег ничего не скрывал. Скорее, наоборот, показывал. Доктор писал и одновременно слушал. Опыт позволял ему отражать состояние пациента, не глядя. Через пять минут... неотрывной писанины, оставалось только выставить диагноз. В данном непонятном случае, со слов больного, сделать это не удавалось. Наконец доктор поднял глаза от почти заполненной карточки. — Я хочу услышать ответ всего на один вопрос. — Ворчливо сказал он. — Что болит? И тут раздраженный взгляд дежурного наткнулся, на нечто странное, вроде пунцовой бороды, лежащей уже в районе впалой груди Альберта Степановича. Сам доктор всю сознательную жизнь занимался пульмонологией, но выпавший через рот легкое видел впервые. — Что это? — с нездоровым любопытством спросил он, поднимаясь с места. Такого внимания за дежурство удостаивались немногие, а разве что кашляющая жена главврача, и то потому, что сам шеф стоял рядом и нескромно настаивал на ее тщательном осмотре. Альберт Степанович оживленно замахал руками и энергично замычал. Он демонстрировал употребление утреннего чая детально показывая на пальцах разрушительные действия кипятка. Но доктор Пантомиму не оценил. Его мучил практический интерес натуралиста. Он подошел вплотную к Алику и применил простейший диагностический прием. Ткнул в объект обследования пальцем. От дикого стены больницы всех святых дрогнули. Капитан Патрашилов взвился к потолку. Очередь за дверью ахнула и уменьшилась вдвое. Сопровождающие 108-го отделения схватились за пистолеты и рванули к двери смотровой вручать коллегу. «Язык?» — удивленно сказал доктор. «Обжег, что ли? Это вообще язык?» Воющий Патрашилов оживленно закивал головой, пятясь назад — дальше от дальнейшего осмотра. Стоматологическое отделение языками не занималось. Во-первых, зубы у народа болели чаще. Во-вторых, язык сам по себе кариесу не подвержен. Он вообще удивительно стоек к любым посторонним воздействиям, кроме мифического типуна. В-третьих, какие деньги срубишь с человека, если не найдешь общего языка? А как его найдешь снимым или невнятно мычащим пациентом? Тем не менее, Алика направили в стоматологию, потому что там имелся челюстно-лицевой хирург. Тебя наверняка спасут, с большим сомнением в голосе, изрек дежурный врач, явно собираясь еще раз потрогать потрошиловский феномен. Продолжая подвывать. Альберт Степанович схватил амбулаторную карту и ушел от него вдоль стены, чуть не содрав пиджаком кафельную плитку. По бесконечным переплетениям коридоров идти было трудно. Опухший язык терся о подбородок. Впрочем, у Алика складывалось впечатление, что и галстук, и опуговицы пиджака... Каждый встречный норовил обернуться и прокомментировать необычное зрелище, на худой конец присвистнуть вслед. Особенно трудно пришлось в лифте. Там уйти от пристального любопытства попутчиков стало совершенно невозможно. Наконец путь завершился в небольшом коридоре. Возле каждой двери имелась собственная очередь. В замкнутом пространстве стоял нудный жизнеутверждающий виск бормашин.